Старсон первый поджег юрту, скоро запылало все стойбище. Огонь, потрескавая, быстро пожирал дерево. Жилища окутывались густым дымом, убедившись, что в стойбище не осталось ни одной юрты, не охваченной пламенем. Старсон и его помощники сели вельботы и направились к шхуне. На ней уже поднимались паруса. Мангла при виде пожара закричала, глаза ее широко раскрылись. Ужас раздирал сердце Мангуи. Там в огне была ее старая больная мать. Молодая женщина рванулась, ремни врезались в ее тело. Потеряв сознание, она рухнула на дно Вильбота. «Обморок!» — удивленно сказал Уэсли и засмеялся. Над стойбищем поднимался густой столб дыма. Эвенки, увидев, что последний Вильбот отошел от берега, бросились из леса в стойбище. Но сделать что-нибудь против огня они не могли. Бушевавшее пламя пожирало остатки убогих жилищ, а на берегу все челноки лежали с пробитыми днищами. Когда от осталось лишь груда дымящихся развалин, эвенки сказали Урикану, «Иди к русским, ты хорошо знаешь их язык. Расскажи, что сделали эти люди. Мы уходим к соседям». Урикан посмотрел в море, шхуна уходила, оставляя за собой пенистый след. Долго не сводил Урикан с нее глаз, там была его мангла. Он видел ее в праздничных одеждах, смеющуюся, чувствовал ее горячую любящую, ему казалось, что ее руки гладят его лицо. Когда старцы на его поднялись на шхуну с добычей, мангла пришла в себя. Она смотрела вокруг безумными глазами. На палубе бородатые страшные люди развязывали женщин и тащили их вниз. К Мангле подошел Уэсли. Вот и успокоилась красотка. Он ножом разрезал ее ремни. Мангла еще раздвинула на берег, и увидела лишь поднимавшийся высоко в небо столб дыма. Такой же высокий столб дыма поднимался от костра, зажженного в день ее свадьбы суриканом, и ей казалось, что она на своей свадьбе. «Не горюй», — сказал Уэсли и угнил ее за плечи. «Пойдем ко мне, я тебя утешу». Мамгла неожиданно засмеялась. Сначала тихо, потом громче. Уэсли усмехнулся. «Быстро ты успокоилась». «Дикари! Никаких чувств!» А Мангла смеялась все громче и громче. Вывернувшись из-под руки Уэсли, она закружилась по палубе так, как кружилась на своей свадьбе, а хохот ее становился все сильнее и неестественнее. Уэсли рванул Манглу за руку. От ее хохота ему становилось не по себе. Он крикнул «Перестань!» Вокруг Мангуа и Уэсли собирались китобои с интересом, ожидая, что будет дальше. А Мангуа сокружилась и смеялась. На ее губах появилась пена, глаза остановились. «Ну, ты!» — Уэсли выругался и вдруг, отскочив от Мангуы, крикнул «Дана сумасшедшая!» Все отпрянули. Мангуа, издав короткий крик, пошла к Уэсли, протянув ему руки. Среди китовоев послышался смеху, если кричали «Уэсли, обними ее, она зовет тебя, но поцелуй!» Обветренные, красные от спирта лица, бритые, обрушая, с мокрыми, красными, синими от болезни губами, кривились в смехи. Глаза в кровавых прожилках, слезящиеся и мутные, жмурились от удовольствия. Хохот нарастал, на уэсли сыпались насмешки, а мангла все шла к нему. Впятаясь от нее, он уперся спиной в борт. Отступать было некуда, и Уэсли, не сводя глаз Манглы, дрожащей рукой вытащил из-за пояса пистолет. Выстрел был направлен ей прямо в грудь. Мангла, глубоко вздохнув, опустилась на палубу. Глаза ее медленно закрылись. Уэсли смахнул с олба пот, он был холодный и липкий. «Хорошая баба пропала», — с десады проговорил Уэсли. Зло выругавшись, он поднял труп Мангуи и сбросил его за борт. Урикан пришел в селение Мангара. Здесь подробно записали его рассказ и, посадив на посыльное судно, отправили в Николаев к начальнику поста контр-адмиралу Казакевичу. Печальный, тяжело принося горе, все дальше отъезжал Уэсли у река на тех мест, где совсем недавно было родное стойбище. Не знал тогда молодой Эвинг, что придет время, когда он вернется в эти места и снова встретится с Уэсли, увидит его посеревшее от страха лицо и трусливо бегающие глаза. Глава вторая. Контрадмирал Казакевич, заложив руки за спину, стоял у окна кабинета. Он задумчиво смотрел на Амур. По реке проплывали последние серо-грязные льдины. Весна 1866 года наступала ранняя С юга дули теплые ветры, с чисто июньского неба пригревало солнце. Но контр-адмирал не радовался теплу. Вчерашняя почта ничего нового из Иркутска и Петербурга не принесла. После нападения пиратов Шхона Ригон на... «Эвенкийское стойбище» он трижды писал и генерал-губернатору Сибири, и в столицу о необходимости усиления охраны Восточного побережья. Казакевич просил прислать несколько сторожевых судов для борьбы с браконьерами. Петербург молчал. Казакевич пригласил коротенькую, но густую, плотную, черную, как у цыга, на бородку, светлые, немного на выкате глаза – Скользнули взглядом по раскиши улицы, задержались на двух прохожих, которые с трудом перебирались через грязь. Контр-адмирал недовольно поморщился. В прохожих он безошибочно признал приезжих. Опять какие-нибудь авантюристы, искатели легкой наживы. Весной не каждый год прибывали сюда чуть ли не со всех концов света. Контр-адмирал встречал их сурово, не жаловал, а бывали случаи сразу же высылал. Вон по дороге под охраной двух солдат идет, понурив голову, низкорослый широкоплечий человек в меховой куртке и пушистой пыжиковой шапке. многие в теплых расшитых торбосах разъезжаются по грязи. Голова человека опущена, лица его не видно, но знает Казакевич, что оно искажено злобой, ненавистью, бессильным бешенством. Иркутский купчишка Сыркин самовольно ездил по стойбищам Эвенком под видом царского гонца и со своими молодчиками собирал пушнину если туземцы не давались на уговоры брал сил и насильничал а сколько таких оказий? казакевич увидел что двое незнакомцев остановились и проводили взглядом купчишку контрадмирался где то подумал смотрите голубчики смотрите по одной дорожке пойдете но на этот раз он ошибся Скоро адъютант доложил о том, что капитан Лигов просит принять его. «Лигов?» — вопросительно повторил контр-адмирал. Ему показалось, что где-то он уже слышал эту фамилию. «Так точно ваше превосходительство!» — подтвердил адъютант. «И с ним господин Северов». «Так чего же ты медлишь?» — стучал Казакевич. «Проси, проси!» Контр-адмирал обрадовался, услышав имя сына старого адмирала, под командой которого ему в молодости пришлось плавать два года. Казакевич сохранил приятное воспоминание о Северове. лиговая Алексея он встретил у самого порога и рокочущим басом приветствовал. «Милости прошу, господа, неужели из самого Петербурга?» Он обратился к Алексею с улыбкой проговорил. «Что, опять наши края пожаловали?» «Похвально, и помнится, что я вам предсказывал возвращение». «Уж край ваш такой, кто раз побывает, его не забудет», — проговорил Алексей, и, представив Легова, добавил, «пожаловали надолго, если примете». «Нужные люди нам нужны», — закивал головой Казакевич. Он усадил гостей и сам опустился в свое кресло за столом. «Настоящие русские люди нужны здесь». Контр-адмирал нахмурился, вспомнив осеннее нападение на стойбище Эвенков. потом спросил: "Причина вашего приезда?" Лигов протянул конверт Невельского. "От Геннадия Ивановича", радостно воскликнул контр-адмирал. "Жив здоров, но, слава богу, как вспомню о неблагодарности к нему двора, сердце болит. Несправедливо, господа, несправедливо." Впрочем, уверен, потомки наши восстановят славу Геннадия Ивановича, воздадут ему должное. Он раскрыл конверт и углубился в чтение. Лигов осмотрелся. В просторную комнату деревянного, сложенного из круглого леса дома, заливало солнце. На полу вместо ковра была распластана большая медвежья шкура. На стенах висели карты, оружие. За спиной Казакевича, над креслом, большой портрет императора Александра Второго. В простенке между окнами на грубовато-сколученной тумбе стояла модель парусника. Сделанная из кости моржового клыка, она показалась Лигову знакомой. Присмотревшись, он узнал в модели корвет «Байкал», на котором Невельской совершал плавание в здешних местах. Контрадмирал, читая то, покачивал головой, то посмеивался. Положив на стол письмо, Он посмотрел на моряков отсутствующим взглядом. В этот момент он был мыслями в Петербурге. Потом Казакевич провел по лицу рукой, словно прогоняя думы, и с удовлетворением сказал. «Не сдается, Геннадий Иванович, книгу пишет о делах наших в столь отдаленных местах. Необходимая книга». И перешел на деловой, но приветливый тон. «А вы, господа, располагайте мною. Дело нужное затеяли». Геннадий Иванович пишет, что вы без денег. Была бы охота. Ему вот тоже на экспедицию денег маловато казна выделила, да еще министры запрещали Камуру идти, а он вон какой край для России открыл.